Конечно, я не окончательно свихнулся, понимал, что это всего лишь мечта, сновидение, и так оно и осталось бы, если бы не эти деньги. Я прямо грезил средь белого дня, придумывал всякие истории, вроде «я ее встречаю», «совершаю подвиги», «она восхищается», «мы женимся» и всякое такое. Ничего дурного в голове не держал. Потом только. Но...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 Мэйбл, моя двоюродная сестрица, как-то раз сообщила мне в пылу ссоры, мы совсем еще были детишками, что моя мать, уличная, избежала с иностранцем. У меня хватило глупости прямо отправиться к тетушке и задать ей этот вопрос. Ну, конечно, если уж она когда хотела от меня что утаить, это ей прекрасно вдавалось. Теперь-то мне безразлично, и если даже мать жива,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 насмехались надо мной из-за бабочек, во всяком случае, когда я был мальчишкой. А дядюшка, он всегда за меня стоял и всегда восхищался, как я умею их накалывать, говорил «прекрасная аранжировка» и всякое такое. И еще со мной радовался, когда удавалось вывести новый экземпляр «Имаго». «Имаго» — взрослая стадия развития бабочки.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 Стерлингов. Только не велел тетке говорить. Фритиларий, несколько родов бабочек, семейство нимфалит Нимфолиты — дневные бабочки. Более двух тысяч видов. «Да что там!» — он мне как отец был. «Когда мне мои деньги вручали, чек этот...»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 Из нашего отдела еще несколько девчонок скидывались и играли покрупно и вечно приставали, чтобы я к ним присоединился. Только я всегда отказывался, мол, я сам по себе волк-одиночка. Да мне не Том, ни Крачли никогда не были особенно по душе. Старина о Том какой-то противной, скользкой. Вечно распространяется про наш городской совет, а сам лижет главного бухгалтера во все места. А Крачли — грязный тип.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 И старина Том ухмыльнется, а Джейн, подружка Крачли, она из отдела канализации, но вечно торчит у нас в налоговом, хихикает. Вот уж кто на Миранду не похож. Ну, небо и земля. Терпеть не могу вульгарных женщин, особенно молоденьких. Так что, повторяю, играл я всегда один. Чек был на 73 тысячи.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 Я-то знал, что все это вранье. Он даже предложил мне вложить эти деньги в пятипроцентные облигации городского совета. О, Господи, у нас в ратуше некоторые совсем утратили чувство меры. А мне, когда чек вручали, посоветовали уехать в Лондон вместе с тетушкой и Мэйбл, пока вся эта шумиха не утихнет. Ну, я так и сделал. Старине Тому я отправил чек на пятьсот фунтов и написал, чтобы он поделился с Крачли и со всеми другими. На их письма с благодарностями я и отвечать не стал. Ясно было, они сочли, что я скупердяй.